Глава 9. Наступило и завтра, 25 февраля. Утро прошло, как обычно. Прошел и обед. Начинало уже темнеть, никто меня никуда не вызывал. Я уже думал, что придется еще неопределенное время ожидать в подвале решения своей участи, несмотря на записную книжку товарища комиссара, как вдруг около 6 часов вечера «Меня вызвали в следовательскую и предложили собираться на допрос. Конвоир с ружьем уже дожидался. Мы пошли. Конвоир предъявлял стражам дверей и ворот ордера на пропуск. Мы вышли на Лубянку, пересекли ее наискось, вошли в подъезд четырехэтажного дома, охраняемый часовым с ружьем, предъявили пропуск и ему. Поднялись на третий этаж». Конвойный приоткрыл дверь какой-то комнаты, сказал, заключенного доставил, и пропустил меня в комнату, а сам остался стоять на часах в коридоре у двери. Следователь по особо важным делам, товарищ Романовский, поднялся из-за стола и встретил меня буквально с распростертыми объятиями. Он знал, что руки я ему не подам, а потому и не пытался протянуть свою, но с театральным жестом распростертых рук – Точно хотел обнять меня, он воскликнул. «Ну, наконец-то! Вот уже сколько дней, как мы вас по всей Москве ищем, а вы затерялись точной иголка в сене. Где мы только вас не переискали? И в Центральной Лубянке, и в Бутырке, и в Таганке, и в Лефортове!» «Незачем было так далеко ходить, — сказал я. Вот уже скоро неделя, как я сижу на Лубянке 14, в подвале, наискось от вас». «Да-да, теперь мы знаем, но это только счастливый случай, что товарищ Дзержинский увидел вас там вчера, нам и в голову не приходило, что вас могли оставить в этой клоаке». Недурное признание. Видно, были еще весьма велики маленькие недостатки механизма, не только потому, что, возможно, была в сердце Москвы такая чекистская клоака, но и потому, что человек мог затеряться среди этих клоак, как иголка в сене». Товарищ Романовский с изысканной любезностью предложил мне сесть и театральным жестом придвинул стул. Вообще в нем было много актерского. Я уверен, что до революции он играл роли первого любовника во второстепенных провинциальных театрах. Человек еще молодой, черные волосы до плеч, пышный галстук, синяя пиджачная пара, нечто назойливо актерское в жестах и интонациях. Он, видимо, играл теперь новую в своем репертуаре роль – любезного следователя. Но, конечно, тут же мог обратиться в следователя трагического, завращать глазами, застучать кулаками, взрыветь рыкаловским басом. Сегодня роль его была идиллическая. «Мы очень-очень огорчены, что все так случилось. Мы поторопились, вызвали вас в Москву, а вскоре выяснилось, что этого совершенно незачем было делать» но раз вы уже в Москве, то давайте оформим все до конца. Нам известны ваши петербургские показания. Папка с моими бумагами лежала перед ним на столе. Может быть, вы пожелали бы что-либо к ним прибавить? Нет, не имею такого желания. И прекрасно. Вот это дело теперь уже закончено, виновные понесли должную кару, а в вашем неучастии мы уже убедились». Сейчас составим обычную анкету, напишем маленький протокольчик, вы дадите нам небольшую подписку и вы свободны. Мне поручено заверить вас, что таким недоразумением вы впредь подвергаться не будете и сможете свободно и спокойно работать на благо нашей социалистической родины. Почти слово в слово, как катушечный спекулянт.